Восемь. Чуть забрежил рассвет, архирейский, и Воронов пошли на пригорок осмотреть место, откуда по ним вели огонь. У одиноко торчащего валуна они обнаружили россыпь гильз от автомат Калашникова калибром 7,62 мм. Чуть поводали следы крови на камнях. Пока архирейский рассматривал капли крови и прикидывал, кто, он или Воронов, ранил или убил человека на пригорке, Виктор заметил крупного скорпиона, вылезшего из-под камня погреться на солнце. Ловля скорпионов была любимым развлечением в отряде. Опасных членистоногих с загнутым хвостом высушивали, помещали на хранение в баночки или пустые мыльницы. Будет что показать родственникам, когда вернемся. Пусть знают, в каких условиях мы службы несли, — говорили ребята. Для ловли Скорпиона у Воронова не было с собой самого необходимого — коробочки или банки, куда можно было загнать ядовитую тварь, но любопытство пересиливало. Виктор нагнулся и рядом со Скорпионом увидел блокнот с интересным гербом на обложке. Незаметным движением Воронов подобрал его и спрятал в карман форменных брюк. Отойдя на пару шагов, он прикинул, при каких обстоятельствах неизвестный стрелок или его сообщник потеряли блокнот, и картина ночного боя пристала перед ним в новом свете. В первый же день приезда во вторую командировку Воронов обратил внимание, что армейские офицеры и солдаты рота спецназначения не заправляют брюки в берцы, а носят их на выпуск. Охранники Калиберенко объяснили, почему они так делают. При действиях в горах шнурки на берцах цепляются за колючки, равновесие теряется, можно упасть. Если выпустить брюки поверх голенич, то колючки в худшем случае порвут материю, но ты останешься на ногах. Неизвестный стрелок был на пригорке в обуви со шнурками. При отступлении он зацепился в темноте за колючки, упал и выронил блокнот. Отойдя на безопасное расстояние, он обнаружил, что потерял блокнот и решил вернуться за ним. Поиском помешал архирейский открывший огонь по свету фонариков. Скорее всего, именно Вадим Петрович ранил вражеского автоматчика или его приятеля, корректирующего огонь. «Вот черт!» – подал голос архирейский. Мы с тобой, кажется, эту сволочь зацепили. Если сообщим в ВОК, сюда примчатся прокуроры, начнут расследование, и мой отъезд сорвется. Архирийский в последние дни командировки мысленно был уже дома в кругу семьи. Оставаться на неопределенный срок в Карабахе он явно не хотел. Это не обязательно кровь человека, подал идею воронов. Овца или коза могли поранить ногу и вообще. «Кто сказал, что это кровь?» «Пожалуй, ты прав», — охотно согласился командир отряда. «Не будем раздувать из слона». Особисто и звук не обязательно знать, что мы нашли какие-то странные пятна». «Дай-ка автомат!» Архиерейский прикинул по расположению гельс, какую позицию занимал стрелок у камня, лег на землю, прицелился. «Судя по всему», — сказал он. Неизвестные бандиты хотели только попугать нас, спровоцировать на ответные действия. Вчера перед отъездом мы вышли на крыльцо. Свет лампы над входом в КПП отбросил наши тени на дорогу. Потом мы пошли через освещенный участок. Если бы стрелок хотел, он бы нас обоих одной очередью в решето превратил. Во всяком случае, в одного из нас он бы мог прицельно попасть, но не стал этого делать. «Может, этот террорист просто-напросто стрелять не умеет?» — возразил Воронов. «В сумерках расстояние до цели искажается. Хотел попасть в нас, взял выше, потом скорректировал огонь и начал обстреливать БМП». «Не будем гадать», — архиерейский встал и вернул автомат Виктору. «Пошли, нам пора возвращаться». «Может, гильзы соберем?» — предложил Воронов. «Без них будет непонятно, откуда ночной бандит стрелял». Командир отряда намек понял, без гильз привязать бурые пятна на камнях к конкретному месту будет невозможно. Воронов и архирейские собрали гильзы, спустились к ПП. Там уже вертелся участковый высказывал предположение, кто бы мог обстрелять пост ночью. «Азербайджанцы это были», — уверял он. «Навели шуму и к себе в деревню вернулись». Надо у них тотальный обыск устроить, каждый дом проверить, в каждый курятник заглянуть. Не могли они автомат далеко увезти, он где-то в деревне хранится. Мы доложим о происшествии генералу Коломейцеву. Пообещал инициативному участковому инспектору милиции Архирейский Решение обыскать целую деревню только в его компетенции. На обратном пути азербайджанские дружинники в Ходжалы без напоминания разобрали баррикаду на дороге и вновь собрали ее, как только москвич с хабаровчанами скрылся из виду. архирейский написал рапорт, что ночью был обстрелен неизвестным автоматчиком и уехал на вокзал. Его сообщения в ВОК занесли в журнал боевых действий, Но мер реагирования принимать не стали. Автоматная стрельба в те дни в НКО была еще редкостью. Зато оружейной пальбы и подрывов гражданской инфраструктуры хватало. Каждый день посты сообщали о перестрелках в селах и на окраинах городов. В расположении отряда Воронов закрылся в помещении штаба, достал рисунок, который незаметно от окружающих дал ему Грачев. На вырванном из тетради листе, разлинованной в клетку бумаги, талантливый слушатель Наскара изобразил мужчину лет 35-40 с волевым подбородком, густыми, сходящимися у переносицы бровями. Судя по лицу, незнакомец принадлежал к южнославянской этнической группе, а, возможно, был смешанных кровей. Рисунок, выполненный авторучкой, был настолько хорош, что Воронов при встрече с уверенностью опознал бы львовского корреспондента. После изучения рисунка Виктор достал блокнот в красной дерматиновой обложке. На лицевой стороне ее заводским способом был нанесен герб, похожий на трезубец с мечом вместо центрального зубца. Герб был Воронову незнаком. Раньше он никогда не встречал его. Открыв блокнот, он обнаружил спрятанную под обложкой небольшую фотографию, на которой были запечатлены мужчина и женщина, сидящие перед объективом фотографа плечом к плечу, как близкие родственники или хорошие друзья. И мужчина и женщина были очень серьезными, словно фотографировались на паспорт, а не на любительский снимок. Женщине было лет 30, не больше. Она была упитана и с пухленькими щечками, маленькими глазками и густыми бровями, сходящимися у переносицы. Судя по намечающемуся второму подбородку, женщина страдала в начальной стадии ожирения, а может, просто любила хорошо поесть и поспать после сытного обеда. Мужчина был Воронову уже знаком, и именно его изобразил на своем рисунке Грачев. Виктор долго рассматривал фотографию и не мог понять, что общего – у загадочного львовского корреспондента и молодой женщины, но что-то общее у них без сомнения было. Виктор отложил фотографии и стал листать блокнот. На первой странице авторучки владелец блокнота написал крупными, печатными буквами лозунг на украинском языке «Героям слава». Примечание. Министерство юстиции России внесло в перечень нацистских организаций, деятельность которых запрещена в России, Организацию украинских националистов ОУН, ее символику и лозунги, в том числе «Слава Украине!» Конец примечания. Лозунг показался Воронову избыточно патриотичным и даже хвастливым, чем-то напоминающим «Слава КПСС». «Это себя он героем считает», – удивился Воронов. «Или в его понятии герои – это бойцы?» Преданные тризубцу с мечом? Чей это герб? Или это не герб, а зашифрованный символ? А бабенка-то с ним на фотке морда осенькая. Чувствуется, пол кастрюли вареников навернет и добавки попросят. На следующих листах были схемы КПП на окраинах Степанакерта села Ходжалы и Дашбулак. Два рисунка изображали фронтальную проекцию рельефа местности у КПП номер 22 и номер 15. Около КПП номер 22 начался первый Степанакерский мятеж, стал рассуждать воронов. КПП номер 15 – это Дашбулак. Что между ними общего? Оба КПП стоят в низине, окружены невысокими горами. Остальные КПП расположены либо на равнинном участке местности, либо имеют гору только с одной стороны. На горизонтальных схемах КПП номер 22 и номер 15 от одной из гор в направлении КПП расходились пунктирные линии с острыми наконечниками на концах. На военных картах так обозначался возможный сектор обстрела с определенной точки. На следующих листах на украинском языке была дана краткая характеристика намеченных для обстрела объектов. Воронов мало что понял из пояснений, но одну фразу перевел. «Текать из Дашбулага удобнее». «Конечно, удобнее», — согласился с корреспондентом Воронов. «По проселочной дороге можно незамеченным выехать к азербайджанскому селу, где несут службу солдаты Калачевской бригады. Они с корреспондентами связываться не будут, пропустят без досмотра». Последние листы в блокноте были исписаны бессмысленным текстом, похожим на шифр. «Сообщите находке Сапунову или нет?» – решал Виктор. «Пожалуй, подожду, посмотрю, как будут развиваться события. Если Грачев прав и среди его одногруппников есть предатель, то он даст о себе знать». Опа, дошло. На фотографии и у мужчины, и у женщины одинаковый напряженный испуганный взгляд словно они вступили в запрещенную организацию и только перед объективом фотографа поняли, на что подписались и какие могут быть последствия в случае провала. На другой день в отряде разразилась эпидемия, кишечной инфекции неизвестного происхождения. Единственным ее проявлением была диарея. Человек, подхвативший инфекцию, каждый час был вынужден бегать в туалет. Боеспособность отряда за одно утро упала до минимума. Оно и понятно, какой из слушателей боец если он ежесекундно к животу прислушивается. С началом эпидемии в расположении отряда дефицитом стала обыкновенная бумага, но шустрые слушатели нашли выход из положения, вскрыли школьную библиотеку и пустили на гигиенические нужды годовую подшивку газеты «Советский Карабах». Прибывший на смену архирейскому подполковник немцов, узнав об эпидемии, приказал ротацию нарядов на КПП не проводить, а оставить отдежурившие смены на новый недельный срок. И за Бога был вызван врач-эпидемиолог. Но такого специалиста в бригадном госпитале не оказалось. пришлось запросить помощи у местных врачей. Седой армянин в белом халате осмотрел столовую и уверенно заявил, что массовое расстройство пищеварения у хабаровчан – это следствие нарушения санитарных правил и норм при приготовлении пищи. «Кастрюли лучше мыть надо тогда, и животами маяться не будете», с нескрываемым презрением сказал он. Поваром в столовой был Семен, одногруппник Воронова, до него пищу готовили местные повара но они куда-то исчезли после начала массовых беспорядков. Крунг решил наступать по всем фронтам. С насмешкой оценил исчезновение поваров командира отряда. «Они думают, что мы не сможем организовать приготовление пищи и быстрее уедем в Хабаровск? Найдите среди личного состава повара, или нам придется одними консервами питаться». Летом в блокадном Степанакерте для дальневосточников консервы были едва ли не самым доступным источником пищи. Закупить продукты в Огдаме или Барды удавалось все реже и реже. А на базаре в Огдаме местные торговцы охотно продавали начальнику продовольственной службы отряда овощи, фрукты, мясо и конфеты с тмином. Зимой с доставкой продовольствия проблем не было, а летом вывезти овощи, фрукты из Агдама стало сложнее дважды на выезде из города грузовик с продовольствием был остановлен на КПП дружинниками с криками «Армян кормить поехали!». Экстремисты запрыгивали в кузов и выбрасывали продукты на дорогу. Один раз продовольствие помогли отбить местные милиционеры, а в другой раз командир Калачевской бригады Калиберенко организовал целую войсковую операцию по закупке продовольствия но принятые меры ситуацию в целом изменить не могли. Со свежими продуктами в отряде с каждым днем становилось все хуже и хуже. В июле обеспечением отряда продовольствием занялся ВОК. С армейских складов в столовую завезли крупы и подозрительной свежести мяса. «Давненько я сечки не ел», — воскликнул вождь, увидев солдатскую кашу на ужин. Повар из Сэмена оказался никудышным, сваренная им каша слипалась, тарелку из черпака выпадала одним комком, но есть что-то надо было. В первый день матерясь и чертыхая и слушатели поковырялись в каше и оставили ее на тарелках почти нетронутой. Через неделю они как миленькие ели синюю слипшуюся, малосъедобную массу и мечтали о возвращении в Хабаровск где в столовой пища всегда была вкусной и свежей. С исчезновением армянских поваров пропали и моющие средства. Наряд по кухне стал мыть кастрюли из сковороды солдатским мылом, но оно в жесткой карабахской воде плохо мылилось и не смывало жир. Скудное питание и небрежность мытья посуды в столовой породили кишечную инфекцию, название которой никто из хабравчан так и не узнал. В первые же дни эпидемии туалета в 10-й школе оказались загаженными. Они не были рассчитаны на такой наплыв посетителей. Чтобы не превратить учебное заведение в провонявший миазмами сортир, Немцов снял с ближайшего КПП половину наряда и велел выкопать яму на стадионе перед школой. Нанятые армянские плотники сколотили над ямой стены, и получился уличный туалет без крыши. Местные жители были в шоке. Куда наши дети учиться пойдут, если перед школьным крыльцом стоит туалет? Как они будут физкультурой на стадионе заниматься?» Узнав об осквернении пришкольной территории, Вольский вызвал командира Хабаровского отряда. «Вы что себе позволяете?» — с вызовом спросил он. Подполковник Немцов был исключительно спокойным человеком, классическим меланхоликом, подсчитывающим дни до выхода в отставку. Равнодушно посмотрев на разгневанного партийного босса, он спросил «Что прикажете делать? Вскрыть пару учебных классов и использовать их в качестве отхожего места? При массовой диарее все кабинки в туалетах заняты, пустов рядом со школой нет. Куда бежать, если стало не в Вольский разом остыл. «Сколько у вас больных?» – спросил он. «Пока человек восемьдесят. Если не предпринять меры...» то заразятся все. Что у вас с лекарствами? Я доложил об эпидемии в Хабаровск. Со дня на день в прибудет начальник медицинской службы школы. Но сколько он с собой сможет привезти лекарств и каких? На складах ВОК препаратов против диареи нет, только антибиотики. Понятно. Мы примем меры и обеспечим ваш отряд лекарствами с городского аптечного склада. Многолетний помощник Вольского, откомандированный вместе с ним в Карабах, возразил. «Степанакерт находится не только в продовольственной блокаде, но и в лекарственной. Областной аптечный склад не пополнялся с мая. Для завоза лекарств из Армении надо провести специальную операцию, организовать конвой, сопровождаемый бронетехникой и вооруженными солдатами. Пока нового завоза лекарств не будет, мы ничем товарищу Немцову помочь не сможем». «Но это же не дело, когда на глазах у женщин и детей взрослые мужики в уличный туалет бегают раз за разом», – начал вновь гречиться Вольский. «Проблему надо решать, а не искать отговорки. Что Степанакерт в блокаде?» «Я предлагаю», – сказал помощник, – «переселить хабаровский отряд в пионерский лагерь в поселке Балуджа. Пионер-лагерь в настоящее время пустует» но системы жизнеобеспечения в нем поддерживаются в рабочем состоянии. «Проработайте этот вопрос», – приказал Вольский и занялся другими делами. В Дальневосточной высшей школе МВД СССР врач-офицер был один – начальник медицинской службы школы. Остальные врачи были наемными. Начмед школы был в командировке в НКО зимой – Летом вместо него медицинскую помощь оказывал однокурсник Воронова слушатель Николай Дворник, до армии окончивший медицинское училище и имевший квалификацию фельдшер. Дворник был родом из Украины. Его отец был самым известным в стране переводчиком с русского языка на украинский. Работал он, не покладая рук, переводил некоторых современных классиков украинской литературы, с языка межнационального общения на литературный украинский язык. Оказалось, что многие известные украинские писатели родным языком в должной мере не владели. Поговорить на нем с грехом пополам могли, а письменно излагать свои мысли – нет. Сын переводчика съездил на войсковой аптечный склад и привез метровые ленты таблеток левомицетина. «Лечитесь, парни», – предложил он, – «других лекарств все равно не будет». Дворник подружески дал Воронову целую ленту левомицетина и насыпал кулечек дрожже витамина С из огромной жестяной банки. «В ленте сто таблеток», — сказал он, — «на любую заразу хватит. Витамины пей, чтобы организм поддержать, а то ты бледный какой-то ходишь, изможденный». В субботу с Дашбулакского КПП по рации сообщили, что ночью исчез слушатель Сергей Грачев. «Как исчез?» не понял Сапунов. «Заступил на дежурство и пропал? Ждите, мы выезжаем». Воронов не на шутку встревожился и стал собираться в дорогу. «Ты куда?» – остановил его Сапунов. «Оставайся в отряде, пока не выздоровеешь. Мы не сможем через каждый километр останавливаться и ждать, пока ты в кусты сбегаешь». Виктор вынужден был согласиться. Состояние его здоровья действительно оставляло желать лучшего.